Глава двадцать в о с ь м а Роб зашел в штаб группы по расследованию особо важных дел и был встречен бурными аплодисментами. «Речь!» — закричал Люк, улыбаясь ему. Роб скорчил гримасу и поднял здоровую руку ладонью к собравшимся. Вторая висела на перевязи. У него болела голова, на виске так и беспокоила рана, но все остальное было в порядке. Его оставили в больнице на ночь, чтобы провести обследование. А сегодня уже выписали. Хорошо, хорошо. Он посмотрел на группу собравшихся сотрудников. Селеста улыбалась от уха до уха. Ему улыбалась и Дженни, и все остальные коллеги, которые так напряженно трудились, просматривая записи с камер видеонаблюдения. Он оглядел помещение в поисках светлых волос Джо и массивные фигуры Грэма, но не увидел ни одного из них. Неудивительно. Зачем им здесь оставаться? Дело закрыто. Они поймали убийцу. Они будут праздновать со своими коллегами в Льюишемской группе по расследованию особо важных дел. «Успокаивайтесь, хватит мне хлопать», — заговорил детектив. Щеки у него уже начинали болеть от того, что он все время улыбался. Они замолчали. Лоуренс вышел из своего аквариума. «Во-первых, спасибо вам всем. Это не моя победа, это наша победа. Я не мог бы все это сделать один. На самом деле, если я правильно все помню, то в конце я просто разрывался на части. И только благодаря вам мне удалось соединить все разрозненные концы вместе и выследить сталкера». Детектив увидел, как несколько человек кивнули, снова появились улыбки. «И в дополнение ко всему прочему, я считаю, что нам удалось связать Саймона Барриджа с некоторыми другими жертвами. Это отличная новость». «Мэлори, сообщи последние новости». Сержант присоединился к нему. «Сегодня у нас не планировалось подведение итогов и разбор полетов», — улыбнулся он. «Но я с радостью сообщу вам новости». Старший инспектор Джо Магуайр отправила группу по месту жительства Барриджа. Там они нашли коробку в задней части одного из шкафов. В потайном отсеке у задней стенки. Похоже, Барридж оставлял себе трофеи. По отделу пронесся тихий гул. «Нам удалось связать его с убийством Бриджит Кейн, его первой жертвы, а также Рани и Мухтар и Греты Ансли». Роб кивнул. Это была отличная новость. «Бен с т а д л я осужденный за убийство Бриджит Кейн, вскоре станет свободным человеком. А если он еще подаст иск из-за неправомерного ареста, то станет и очень богатым человеком. Хотя никакие деньги не компенсируют потери последних шести лет его жизни, и того, что ему пришлось пережить в тюрьме. «Образец ДНК б а р и д ж а совпал с образцом, найденным под ногтями Греты Ансли», — продолжал Мэлори. «И еще удалось установить совпадение с частичным отпечатком пальца, который мы нашли на куске скотча, которым он связывал Сару Бакши. Мы также проследили его передвижение в день убийства Джули Эндрюс. Судя по сигналу его мобильного, он находился рядом с национальным архивом за час до ее смерти». Это и его изображение, пусть и нечеткое на записи с камеры видеонаблюдения, также связывает его с ее смертью». Опять аплодисменты. Мэлори посмотрел на Роба. «Кстати, имя и фамилия Саймона значатся в списке тех, кто работал в Чацвордхаусе. Он входил в группу ландшафтных дизайнеров, которых нанимали для подготовки территории к брачному сезону. Вот и завязан еще один узелок». «Прекрасная работа!» – прозвучал громкий голос Лоуренса. «Жаль, что сейчас здесь нет старшего инспектора м а г в а й е р и ее группы, чтобы отпраздновать вместе с нами!» Роб в и н о в а т о кивнул. Ему хотелось бы ее увидеть, но все было так сложно. Ивет была в тяжелом состоянии, и как только он выпьет бокал шампанского со своей командой, то снова отправится в больницу. и Вэт еще не отошла от похищения, не говоря про полученные травмы, и не хотела оставаться одна. Лоуренс подошел к Робу. «Я тоже хотел бы сказать несколько слов, если можно». Никто не стал возражать. Детектив затаил дыхание. Может, сейчас он получит повышение по службе, которое так хотел. Старший инспектор повернулся к нему. «Я знаю, для тебя это было трудное дело». н о ты классно поработал. Я понимаю, тебе нужно решить несколько вопросов перед тем, как отправишься отдыхать, поэтому мы не будем тебя задерживать. Я просто хотел поздравить тебя и старшего инспектора Магуайр с отлично выполненной работой. Заместитель начальника управления также просил передать п о з д р а в л е н и е Лоуренс протянул руку. — Или не получит. Роб сжал зубы и пожал руку. — Спасибо, сэр. Он ведь на самом деле убил виновника преступлений, шарахнув ему камнем по голове. Хотя его оправдали, ему не будет предъявлено обвинение в незаконном лишении жизни, последние два дня Роба допрашивали в независимом управлении по вопросам поведения полиции и приняли его объяснение. Все действия были признаны самообороной. Его слова подтвердило вскрытие тела Саймона Бариджа и показания свидетелей. «Мне очень жаль, я вижу, что ты разочарован», — сказал Лоуренс гораздо тише. «Ты тут работаешь всего два года, это первое дело, где ты был назначен старшим следователем. Потерпи годик и снова подавай заявление. Я не сомневаюсь, что в следующий раз тебе повезет». «Да, сэр». Он знал, что Лоуренс прав, но не мог не расстраиваться. У него опустились плечи. «Выше голову, Роб!» Лоуренс хлопнул его по спине. «Ты поймал сталкера из Сурея. Ты национальный герой? Разве ты не читал газеты?» Роб заставил себя улыбнуться и взял бокал шампанского, который ему протянул Мэлори. Начальник отправился назад в свой кабинет. «Знаете, дома у Бариджа, кроме трофеев, нашли еще целый набор париков и накладные бороды, сообщил Мэлори. Он мастерски умел менять внешность». «Именно поэтому нам не удалось найти ни одного кадра с изображением лица на записях с камер видеонаблюдения», — пришел к выводу Роб. «Если он не выходил на охоту в своей толстовке с капюшоном, то менял внешность. Даже растительность у него на лице была фальшивой». Мэлори поднял бокал. «Но в любом случае мы его поймали, шеф. Больше он не причинит никому зла?» «Нет, точно не причинит». Роб постарался, чтобы этого больше не произошло. Он чокнулся с Мэлори, л потом сказал, «Мне нужно срочно сделать один звонок». Муркрафт улыбнулся Мэлори, л Роб кивнул. «Я сегодня утром прочитал обо всем в газете», прозвучал голос детектива из Йоркшира на другом конце. «Поздравляю! Сегодня вечером налью себе большой стакан виски, чтобы отпраздновать». Вы оказали большую услугу миру, избавив его от этого мерзкого ублюдка. Праздновали все, кроме него. Он думал о том, чем сейчас занимается Джо, потом усилием воли вытолкнул эту мысль из головы. Эта глава закончилась. Как только Ивет станет лучше, он поедет вместе с ней в отпуск. Им обоим очень требовался отдых, и он ей должен обеспечить этот отдых. Роб тихо ушел, как только смог. Да пошло это продвижение по службе. Самое важное, они поймали серийного убийцу и добились справедливости для жертв и их семей. Именно поэтому он и занимался этой работой. Лоуренс был прав. Будет другая возможность. р о п б это знал точно, ведь он работает в группе по расследованию особо важных дел. Обязательно будет еще одно убийство и еще один шанс восстановить справедливость.